Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 0-1. Приятного прослушивания! Антон Павлович Чеков «Шведская спичка» Уголовный рассказ Часть первая Утром 6 октября 1885 года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 Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел. Я с ним, извините, вот купил. Подейте же, вот. Вздохнул еще раз Становой. Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю. Раступись! крикнул урядник народу. Водя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою,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 Я не хотел идти, Коля. И в и знаешь, же, был под шофе. Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы, вообще. Я с Виана, возьми, да и пусти в с сапогом. <как> не ругайся, мол. Она вылезла в окно, зажгла лампу. Да и давай меня мутузить, пьяного. вздула, приволокла сюда и заберла. Питаюсь теперь.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 4 мая 2022 год. Антон Павлович Черков. Шведская спичка. Уголовный рассказ. Часть 1. Утром 6 октября 1885 года в канцелярию станового пристава 2 участка...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 вздохнул еще раз на новой. Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю. «Раступись!» – крикнул урядник народу. Пойдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить каким-либо указанием, найдено не было.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 Сделал некто и другой, как Николашка. Весьма возможно, сказал Псеков. А кто это, Николашка? Баринов камильдинер ваш высокоблагородие, отвечал Ефрем. Кому другому, как не ему? Разбойник, ваш высокоблагородие. Пьяница и распутик такой, что и не приведи царица небесная. Баринов он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю. Кому ж, как я ему?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 И какое дурацкое алиби! К издавался? Был грех. А барин у тебя сманил ее? Никак нет. У меня Акулько отбили вот они господин Псеков, Иван Михайлович. А у Ивана Михайловича отбил барин. Так да, дело было. Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. дюговский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул.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 Рессоре. Да, взяли и заехали. А вам говорят, догадается, только не делить будете. Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь!» спать, пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. Не могу. Ты заварил кашу, ты и расхлебывай. Да, ресоре, начал Дюковский, подходя к становихе и морча свой длинный нос.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 Читал Джахангир Абдулаев 4 мая 2022 год.